Глава 9. Нокс. Понедельник, 2 марта. Постоянно проверять телефон — своего рода условный рефлекс, даже на работе. Но в этот понедельник сообщения от невидимки нет. Последнее пришло в пятницу вечером. Задание. Поцеловать одного из членов знаменитой четверки. Статус. Выполнено Джулс крендел Мои поздравления, Джулс. Отличная работа. К сообщению прилагается фото. Джулс сидит на коленях у Нейта и целует его так, будто ее жизнь зависит от того, насколько крепко она присосалась к его губам. Скоро в игру вступит следующий участник. Тик-так. Я отчасти рад, что в пятницу был на репетиции и не смог прийти в кафе контига По словам Мэйв, почти сразу после выходки Джулс вечеринка сошла на нет. К тому же публика стала совершенно неуправляемой и Куперу пришлось спасаться бегством через заднюю дверь. «В вашем частном случае самооговор может являться отягчающим обстоятельством», — произносит Сандип рядом со мной. «Сегодня мы сидим за одним столом, и с момента моего прихода он беспрерывно говорит по телефону. В одной руке держит трубку, в другой — авторучку, и по ходу беседы ритмично постукивает ею по столу. Данная статья здесь неприменима. Что? Нет, это расценивается как убийство». Он замолкает на несколько перестуков. «Пока не могу подтвердить. Перезвоню вам, как только будет возможность. Хорошо». Он кладет трубку. «Фирме, пока не будет доказано, до сих пор используют стационарные телефоны, большие громоздкие аппараты, проводом соединенные с розеткой на стене». «Нокс, ты мог бы заказать пиццу? Умираю с голоду». «Всегда пожалуйста». Я хватаю айфон, потому что даже не знаю, как пользоваться стационарным аппаратом, но тут же кладу на место. Передо мной вдруг материализовался Элли, причем сам на себя не похожий Не успеваю я сообразить, в чем дело, как Сандип громко восклицает. «Ты подстригся!» Сандип откидывается на спинку кресла и раскручивает его на полоборота. «Что-то случилось?» Элли пожимает плечами и поправляет очки. В новом облике босс не так похож на Эйнштейна. «Дело Хэнсона у тебя?» «Это что, предсвадебная фишка?» — не унимается Сандип. «Эштон заставила?» Элли потирает висок, давая понять, что его терпение не безгранично «Мы с Эштон никогда и ничего не заставляем друг друга делать. Дело хенсона у тебя или нет?» э, э возможно». Сандип начинает копаться в груди бумаг на столе. «Должно быть где-то здесь. А что именно тебе нужно?» Имя одного из тех, кого посадил до Дагастиньо. «Я могу найти». Встреваю я, и оба поворачиваются ко мне. «Не папку, имя. Подождите секунду. Вот, таблицу составил». Я открываю Google Docs и разворачиваю ноутбук Келли. Здесь все основные данные на жертв Дагастиньо. Имена, даты, адреса, фамилии адвокатов и тому подобное. Я заметил, вы часто спрашиваете подобные вещи, и... Элли морщит лоб, и я теряю дар речи. Может, не стоило проявлять инициативу? Но вся эта информация находится в открытом доступе, и мне показалось, ничего плохого не случится, если собрать ее в одном документе. Босс тем временем изучает мой экран. Отлично. Поделишься со мной файлом? Да, конечно же. Но помни, как тебя зовут? Элли смотрит мне в глаза. Нокс. Нокс Майерс. Я улыбаюсь, причем несколько шире, чем следует. Наконец-то он меня заметил. Спасибо, Нокс. Искренне благодарит Элли. Ты сэкономил мне массу времени. «Элли!» — кричит кто-то в противоположном углу помещения. «Судья Балио звонит! Срочно!» Элли срывается с места, не сказав ни слова. санди легонько толкает меня в плечо. «Ты только посмотри, удостоился похвалы от босса! Так держать, школяр! А вообще не задирай нос, я по-прежнему хочу пиццу. И, кстати, почту разберешь?» Я заказываю пиццу в офис, несколько штук самых больших, затем беру пачку конвертов с подноса у входа и возвращаюсь на свое рабочее место. Некоторые из писем заказные, которые мне открывать не положено, я сразу откладываю их в сторону для Сандипа. Дальше куча счетов, они идут в отдельную стопку. Затем перебираю остальные, по большей части просьбы к фирме взяться за какое-либо дело». Удивительно, многие до сих пор отправляют письма обычной почтой, а не электронной. Пока не будет доказано, получает столько прошений о помощи, что надо увеличивать штат втрое, и то не справится. Открываю очередное послание, скоряво написанное поперек конверта фамилией Элли. Внутри обнаруживается один единственный листок бумаги с несколькими короткими фразами. «Ты не с тем связался, сука. Я тебя отымею по полной, как ты отымел меня» а потом с радостью посмотрю, как ты подыхаешь. «Сандип!» Я подпрыгиваю с места, как ужаленный. Сандип в недоумении поднимает взгляд от ноутбука, и я сую ему в руки листок. «Взгляни!» Он невозмутимо читает письмо. «Ну что ж, иногда мы такие получаем. Подошью в папку с угрозами». «Как?» — с ужасом переспрашиваю я. «Их что, целая папка?» Когда мы ведем крупные дела, угрозы поступают довольно часто. Взбесившимся подонком надо выпустить пар. Он еще раз изучает листок, прежде чем свернуть и положить обратно в конверт. Здесь хотя бы нет антисемитской риторики. Элли присылают и такое. У нас специальная папка заведена. Боже, мой пульс зашкаливает. Для меня не новость, что адвокаты из «Пока не будет доказано» имеет дело со всяким отребьем, но такого я и вообразить не мог. Сандип похлопывает меня по плечу. «Прости, Нокс. Знаю, такие штуки выбивают из колеи, особенно в первый раз. И я не черствый. Издержки нашей профессии ничего не поделать». Он озабоченно хмурит брови, глядя на мое смертельно бледное, покрытое бисеринками пота, лицо. «Тебе нехорошо? Может, пойдешь домой?» «Нет, я беспокоюсь не о себе». Я сглатываю слюну. За окном конференц-зала Элли что-то говорит, энергично жестикулируя. «Но вот...» элли привык», — спокойно объясняет Сандип. «Выбрав для себя такой род деятельности, нельзя бояться всякую мразь». Он с отвращением бросает конверт на стол. «Вот же трус! Забился в нору и оттуда грозится убить, вместо того, чтобы заняться полезным делом и строить свою жизнь». Я бросаю взгляд на телефон, полный злобных сообщений от невидимки. «Да, мне это знакомо». В шестом часу, собираясь домой, я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке. «Ты где?» — пишу я Мэйв по пути к лифту, стараясь не вдыхать едкие ароматы, доносящиеся из клиники восстановления волос. Мэйв откликается немедленно. «В кафе контига «Составит тебе компанию?» «Всегда рада». Показывается автобус, я срываюсь с места и успеваю на остановку. Телефон звякает в руке, когда я сажусь рядом с пожилой женщиной с аккуратными седыми кудряшками. Она радостно поворачивается ко мне, предвкушая удовольствие но я уже достал наушники и, вежливо улыбнувшись, втыкаю в уши. Не сегодня, Флоренс. Под бодрые ритмы группы Imaging Dragons открывается сообщение от Кирстен. Загрузи новый мессенджер для семейного чата. По ссылке обнаруживается приложение под названием Chat «Иконка, текстовое облачко внутри замочной скважины». Я отвечаю. «Первый раз о таком слышу. У меня десяток подобных приложений. Чем они плохи?» Эмодзи сестры в ответ пожимает плечами. «Не знаю. кэлси решила. Вроде как то приложение проще синхронизировать с ее ноутом. Наша средняя сестра — технозавр и предпочитает обмен сообщениями через компьютер вместо телефона. К тому же оно лучше защищено от взлома. «Супер! Теперь совершенно секретные подробности свадьбы Кэти не утекут в сеть». «Ха-ха! А горячие крылышки починили своего цыпленка?» «Ага, голова вернулась на место в шляпе лепрекона в преддверии Дня Святого Патрика». Кирстен посылает в ответ шесть улыбающихся эмодзе и парочку трилистников «Новый мессенджер загрузился. Я регистрируюсь. Вижу четыре приглашения. От Кирстен, Кэти, Келси и Кары» и тут же выхожу, не приняв ни одной из них. Не готов сейчас к бурным излияниям сестринских чувств. К тому же скоро моя остановка. Автобус подруливает к тротуару, и я продвигаюсь к дверям для равновесия, цепляясь за поручни. Кафе контиго всего в квартале от остановки. Мэйв сидит за любимым столиком в углу с телефоном в руке, перед ней чашка кофе. Я вынимаю наушники и плюхаюсь напротив. «Как дела?» Она откладывает телефон в сторону, и тот немедленно издает два виброзвонка. Ничего, а у тебя? Как дела на работе? Рассказывать о письмах со смертельными угрозами я ей не собираюсь, по крайней мере сейчас, даже думать о них не хочется. И я жестом указываю на телефон, который снова вибрирует. Посмотришь, кто там? Нет, наверняка опять Бронвин, она сейчас смотрит какой-то спектакль и шлет мне фото. Декорации, надо сказать, очень впечатляют. «Бронвин стала театралкой?» «Нет, она считает театралкой меня, потому что я один раз играла в пьесе». Мэйв покачивает головой, весело и одновременно с легкой досадой. «Они с мамой одинаковые. Стоит мне проявить малейшую заинтересованность в чем-либо, обе думают, что это увлечение на всю жизнь». «К нам подходит официант Ахмед, высокий и худой студент колледжа. Я заказываю спрайты, и когда Ахмед удаляется, спрашиваю...» «Как там Бронвин после той кошмарной вечеринки? Ведь они с Нейтом опять разбежались!» «Как они могли разбежаться, если даже избежаться толком не успели?» Мэв со вздохом подпирает подбородок ладонью. Бронвин молчит. «Да, в субботу она только об одном и говорила, а теперь вернулась в Ель, и из нее слова не вытянешь. Могу поклясться, там у нее случается короткое замыкание, и все эмоции сгорают». Она с кислой миной делает глоток кофе. По мнению сестры, Нейт был в курсе этой затеи, я имею в виду поцелуй Джулс. А, по-моему, ситуация разыгрывалась совсем иначе, но бронвин и слушать не хочет. «А ты сказала ей, что это часть игры?» «Пыталась», — Мэйв кусает губы. Я не хотела особо вдаваться в детали, потому что бронвин слетит с катушек, если услышит малейший намек на Саймона. Она и так сама не своя из-за Нейта. Идиотское фото, сделанное Моникой, в выходные разлетелось по всем соцсетям. И это напоминает... Постой, сейчас покажу тебе. Мэйв что-то ищет в телефоне и передает его мне. Наткнулась на днях. Помнишь тот форум «Мстители», куда Саймон часто писал? Я киваю. Появилась его новая версия, только теперь посты через несколько часов исчезают. Как это? Я приподнимаю брови от удивления. И откуда ты знаешь... «Обнаружила на прошлой неделе, когда гуглила старый ник Саймона, там был пост, где упоминались Бэйвью и какая-то игра». в безостановочно постукивает пальцами по столу. «Теперь точно не припомню. Не знала, что посты исчезнут, иначе сделала бы скриншот. Я просматриваю страницу. Некто под ником «Осьминог» буквально истекает злобой, так ненавидит своего учителя. Ты правда думаешь, этот самый «Осьминог» запустил игру «Правда или вызов»?» «Не он конкретно. Осьминог, похоже, зациклен на своем. Скорее, тут замешан другой участник форума. Странное совпадение, да?» Игра началась с упоминания Саймона, а затем всплывает этот форум, и там опять то же самое. «Пожалуй», — неуверенно говорю я. Версия кажется притянутой за уши. С другой стороны, Мэйв намного лучше меня разбирается в отслеживании всяких мстителей и разносчиков сплетен. «Надо бы подключить мониторинг». Или что-то в этом роде. Например, Pink Me. Задумчиво произносит Мэйфа и, заметив мое недоумение, добавляет. Приложение, которое отправляет уведомление всякий раз, как только сайт обновился. Работает быстрее, чем Google Alert. Я смогу сохранять все посты, прежде чем они исчезнут. Она смотрит вдаль отсутствующим взглядом. Слишком зациклилась на случайных постах интернет-форума. Да вот только попробуй я это сказать. И слушать не захочет. Я молча возвращаю Мэй в телефон. Она тянется через стол, и рукав слегка задирается, открывая зловещий багровый синяк. «Ой, как тебя угораздило!» «Что?» Мэй смотрит на руку, и я слышу, как у нее перехватывает дыхание. Сначала бледнеет и замирает подобно статуе, а затем тянет рукав вниз, стараясь прикрыть синяк. «Не знаю, ударилась обо что-то, наверное». «Наверное?» Мэйв опускает взгляд, и у меня внутри все переворачивается от предчувствия беды. «Когда это случилось?» «Не помню». Я облизываю пересохшие губы. «Мэйв, кто... кто это с тобой сделал?» Мэйв скидывает голову. «Что? Боже, Нокс, о чем ты? Клянусь, ничего подобного». Она смотрит мне в глаза прямо и открыто, и меня немного отпускает. «Общаясь с Мэйв, я усвоил одно». Она не способна, поддерживая зрительный контакт, говорить неправду, даже самую невинную ложь. Например, лучше не спрашивать ее о своей новой прическе, если ты не готов принять правдивый ответ. На что я и налетел неделю назад, когда решил постричься покороче. «Ладно, я...» О чем мы говорили? Совсем забыл. Мев через мое плечо машет кому-то рукой, и я оборачиваюсь. Худощавый рыжеволосый мальчишка в очках остановился в нескольких шагах от нас. «Привет, Оуэн!» — говорит Мэйв. «Фиби сегодня не работает!» «Знаю, я пришел забрать еду на вынос!» Оуэн идет к стойке, и Мэйв понижает голос. «Это младший брат Фиби. Забегает сюда после школы, даже когда не получает заказ. Просто чтобы побыть среди людей, поболтать с Фиби или мистером Сантосом, если они не заняты. По-моему, ему одиноко». Так или иначе, эта отвратительная игра подружила Мэйв с Фиби, единственное светлое пятно во всей истории. Мэйв после отъезда Бронвин ходит как потерянная, а Фиби нуждается в поддержке. До сих пор школа получит ее грязное белье. Джулс, бывшая подруга, обедает теперь в компании Моники Хилл и ее клики. Похоже, Джулс тоже своего не упустила. Поднялась вверх по социальной лестнице благодаря возросшей популярности. Из подсобки выходит мистер Сантос с большим бумажным пакетом и вручает его Оуэну, отмахиваясь от купюры, которую тот пытает сунуть взамен. «Нет, Миха, убери, твои деньги мне не нужны. Лучше поделись своими успехами в школе. Фиби говорила, у тебя скоро большое состязание по орфографии». Оуэн начинает жаром что-то рассказывать, произнося по сто слов в минуту, но я уже не слушаю. Перед глазами стоит одна картина с каким же явным облегчением мальчишка положил деньги обратно в карман. Моя мама была оценщиком размера страхового убытка при выплате компенсации в связи со смертью мистера Лоутона. Помню, как она говорила отцу, родители думали, что я их не слышу, что, по ее мнению, фирма заплатила намного меньше положенного. Милиса Лоутон не понимает, как быстро закончатся эти деньги, если нет других источников дохода. Оуэн, наконец, отходит от барной стойки, широко улыбаясь. Как должно быть ему нужен человек, который хоть немного может заменить отца или старшего брата? И как я понимаю этого мальчишку, зная, что такое расти в окружении старших сестер? Они замечательные, но никогда не смогут рассказать тебе, как следует вести себя в 21-м столетии, если ты родился парнем. И когда Оуэн проходит мимо нашего стола, я неожиданно для себя говорю... «Привет. Играешь в Баунти Уорс?» Оуэн останавливается и переспрашивает, показывая на себя свободной рукой. «Я? Ну да. Я тоже. Кстати, меня зовут Нокс. Мы с Фиби вместе учимся». Мэйв с улыбкой кивает, словно подтверждая правдивость моих слов. «А какой у тебя аватар?» Оуэн слегка напрягается. «Дакс Риппер. И у меня. На каком ты уровне?» «На пятнадцатом». «Нифига себе, а я на двенадцатом застрял!» Оуэн оживляется и со всей серьезностью заявляет. «Главное — правильно выбрать оружие!» «Ну вот и все. Дело в шляпе. Мы обсуждаем стратегию видеоигры, пока я не замечаю, что пакет в его руках начал протекать. «Тебе, наверное, пора домой? Семья ждет, не дождется ужина!» «Наверное, пора!» — Оуэн переступает с ноги на ногу. «А ты дружишь с фиби Хороший вопрос. Не то чтобы дружу, но теперь в школе Фиби проводит больше времени с Мэйв, а следовательно и со мной. В террариуме, в которой с некоторых пор превратилась Бэйвью Хай, это уже может считаться достаточно близкой дружбой. Конечно. Тогда заходи как-нибудь к нам, поиграем. Я скажу Фиби, пусть она тебя пригласит. Ну, пока. Оуэн машет мне рукой. Мэйв, которая все это время копалась в телефоне, толкает меня коленом. «Это было очень мило с твоей стороны, реально!» «Прекрати!» — рычу я, и она смеется. Тем временем в кафе заходит высокий парень с лохматой шевелюрой. Посетитель придерживает дверь, и Оуэн прошмыгивает у него подмышкой. Гость осматривается, небрежно скользит взглядом по нам с Мэйв, пока не замечает официантку, которая расставляет корзиночки со специями в дальнем конце зала. Парень на вид старше меня всего на год или два, но в нем есть что-то злое и неприятное. Возможно, тому виной слишком тяжелый напряженный взгляд. Вот и мистер Сантос, подсчитывающий чеки за кассой, тоже это замечает. «Добрый вечер!» — приветствует он незнакомца. Парень прошел уже ползала, по-прежнему пялись в спину официантки. Она оборачивается, игриво мотнув конским хвостом. Лицо женщины средних лет совсем не вяжется с прической. И злыдень, так я его мысленно окрестил, переключает внимание на мистера Сантоса. «Эй, а где Фиби?» Его резкий голос разносится на весь небольшой зал. Мистер Сантос наклоняется над стойкой, скрестив руки. «Ничем не могу помочь вам, молодой человек. На этот раз никакого миху». «Я ищу Фиби. Она здесь работает, верно?» Мистер Сантос не торопится с ответом. Парень напрягает челюсть и засовывает руки в карманы зеленой камуфляжной куртки. «Сеньор, вы понимаете английский или как?» Он передразнивает испанский акцент. Мэй втягивает воздух сквозь зубы, однако мистер Сантос отвечает по-прежнему приветливо. «Я прекрасно вас понимаю». «Тогда отвечайте на вопрос». «Если желаете сделать заказ, буду рад вас обслужить», — невозмутимым тоном продолжает мистер Сантос. «Слушай, старикан!» Парень делает шаг вперед и резко останавливается, потому что из кухни один за другим появляются Луис и Мэнни. Луис снимает с плеча полотенце и начинает крутить его в руках, поигрывая каждым мускулом. «Наверное, сейчас неподходящее время примерять на себя другую ориентацию, но, черт возьми, Луис настолько привлекателен. Уметь надо так себя подать. Даже в бандане и заляпанной жиром футболке он похож на Капитана Америку. майв тоже это замечает. выгнулась вперед, чуть на стол не легла. Мэнни не столь атлетически сложен, как брат, зато он большой, коренастый и выглядит весьма угрожающе, когда хмурится, скрестив руки» будто прямо сейчас приступит к исполнению угрозы. «Папа, ты нужен на кухне!» Мэнни неотрывно смотрит в глаза злыдню. «А пока мы тебя заменим!» Злыдень, каким бы отморозком он ни был, все же не глуп, и тут же ретируется. Мэйв, похоже, навечно прилипла взглядом к барной стойке, и лишь когда Луис возвращается на кухню, вспоминает про меня. «Черт, что это было!» Ее телефон снова вибрирует, и Мэйв недовольно фыркает. «Бронвин, ну, может, хватит? Меня не настолько сильно интересуют театральные декорации, как ты думаешь». Она проводит пальцем по экрану, наклоняет его и внезапно вскрикивает. «О, нет!» «Что случилось?» Она протягивает телефон мне. Янтарные глаза на бледном лице стали совсем огромными. «Мэйв Рохас, ты следующая. Выбор за тобой». Или я раскрываю правду, или ты принимаешь вызов.